Глава тридцать Вдруг там, где его раньше не было, появляется свет, и с разваливающегося на части потолка падают огромные куски дерева. Раздаются крики, вниз летят обломки и пыль, и ронок прижимает меня к полу, закрывая своим телом. Вокруг вопли и грохот, я смотрю в просветы между руками и ногами Ронака и вижу огромное животное, которое сидит на разрушенном потолке. Оно черного цвета и покрыто чешуей с двумя или больше рядами острых, как бритва зубов. А глаза у существа огромные и изумрудные, без радужки и зрачков. Когда оно открывает в пронзительном крике пасть, то оттуда вырывается нечто черное и зловонное. Летят черные искры, они горят и наполняют воздух запахом серы, где бы ни упали. Это фуки, слышу я, крик Ронока. Мы должны вытащить ее отсюда. Меня поднимают на ноги, и Эверт с Силродом берут меня за руки и тянут к разрушенной стене, которая когда-то была высокой и цельной. Теперь же она превратилась в кучу обломков и деревянных щепок, и я вижу, как снаружи бегают и кричат генфины. Я едва не спотыкаюсь о куски дерева под ногами, но Эверту удается удержать меня в вертикальном положении». «Когда мы выбираемся на улицу, я с ужасом смотрю на разрушение. Фуки повсюду, их должно быть не менее двух десятков. Они прорываются через город, сжигая все на пути странными искрами своего дыхания, а еще большее их количество рыщет по улицам, нападая на генфинов и кусая их. Единственное преимущество генфинов – это их крылья, но, посмотрев вверх, Я замечаю орду солдат Фейри Принца, которые зависли с луками на изготовку. Любой, кто пытается взлететь, чтобы спастись от фуков, получает десяток стрел. Ронок заводит нас в разрушенное здание, которое, похоже, раньше было чем-то вроде кафе. Разбив мебель, он ставит обломок перед нами, а сверху кладет второй, чтобы мы могли спрятаться на полу и лишь смотреть через дыру в стене за разрушениями и безумием снаружи. «Мы не можем здесь оставаться!» — кричит Силред, перекрывая шум. «Эмили, становись невидимой и возвращайся на остров повстанцев!» Я начинаю спорить, но все трое набрасываются на меня. «Сейчас же, Эмили!» рычит Ронок. Хорошо, я стану невидимой, но я не уйду. Твердо говорю я, не оставляя места для спора. Вздохнув, я вхожу в завесу, и Ронок полностью теряет себя. Словно взорвавшаяся бомба, все его тело содрогается, и его дикий зверь вырывается наружу. О, черт!», кричит Эверт, едва увернувшись от когтей Ронака, который кинулся к нему нападая. Я снова становлюсь видимой, набрасываюсь на спину Ронака, обхватывая руками за шею. Ронок, кричу я ему в ухо. Как только моя кожа касается его кожи, я чувствую, как его тело снова содрогается, и Ронок спотыкается и падает на колени. Он смотрит на меня, задыхаясь, его глаза снова наливаются кровью. «Чёрт!» — бронится Эверт. Мы с Роноком тяжело дышим и смотрим друг на друга, пока приходит осознание. «Я не могу уйти в завесу», — говорю я. «Если я это сделаю, он снова одичает». «И пусть», — отвечает Ронок сквозь стиснутые зубы, все еще задыхаясь. «Сделай это! Так для тебя безопаснее всего!» Силред проводит рукой по грязному лицу, и я вижу порез на его лбу. «Похоже, что-то упало ему на голову». «Он прав, Эмили. Если дела пойдут плохо, ты должна это сделать. Ронок может сражаться и в одичавшей форме. Пока ты цела и невредима, есть шанс, что ты сможешь вытащить его обратно. Но нам всем нужно знать, что ты в порядке». Силред поворачивается к ребятам. «Нам нужно вернуться к порталу и убраться отсюда». Ронок кивает, и я разжимаю руки, пока он не твердо поднимается на ноги. Переход от звериной формы в человеческую сказался на нем. Хотя он пытается это скрыть, но я знаю, что время, которое он провел в железной клетке, тоже плохо на него повлияло. «Я пойду впереди», — говорит Ронок непререкаемым тоном. «Вы двое встанете с флангов, у нас нет оружия, так что придется обратиться наполовину». Он смотрит на меня. «Не переставай бежать. Если мы разделимся, ты продолжишь бежать к порталу. Если возникнет опасность, уйдешь в завесу. Но ты...» Он перебивает меня. «Неважно, ты станешь невидимой. Принцу нужна ты. Он наказывает нас за то, что мы твоя стая. Он злится, что так и не смог поймать ни одного из нас. Не дай ему поймать тебя». «Я хочу возразить, настоять на своем и остаться с ними, но твердость в его глазах никогда не поколеблется, и я знаю, сейчас ему нужно, чтобы я согласилась с его планом». Тогда он сможет сосредоточиться и доставить остальных членов своей стаи в безопасное место. «Когда вы доберетесь до портала, охраняйте Эмили. Если база повстанцев пала, отправляйтесь дальше и затаитесь». Он намеревается уйти, и я ловлю его за руку. «Подожди, а как же ты?» — требовательно спрашиваю я. Он качает головой. Я не могу оставить наших людей. Я должен помочь защитить их. «Не смей!» — шеплю я. «Я не пойду без тебя!» Ронак хладнокровно смотрит на меня, а затем бросает взгляд через плечо на Эверта. «Это приказ. Теперь идем». Он поворачивается и начинает уходить, а я кричу ему в спину, но Эверт тащит меня вперед за руку, а Силред зажимает мне рот на улице царит хаос на земле лежат тела мертвых генфинов булыжники почернели и дымятся куполообразные здания вверх и вниз по улице обвалились и превратились в груды обломков в странном черном дыму вокруг нас крики драки и плач и когда я вижу маленькую девочку которая рыдает над тремя мертвыми генфинами я проталкиваюсь мимо силрода и подхватываю ее на руки Она кричит и пытается вырваться, но я крепко держу ее и предупреждающе смотрю на Эверта, потому что он, похоже, собирается возразить. «Идем!» — рычит он, снова увлекая меня вперед. «Мы идем по краю улицы, используя разрушенные здания в качестве прикрытия». Чудовища, кажется, сосредоточились за нашими спинами, у здания в форме яйца, но впереди генфины сражаются с солдатами Фейри, а еще больше фуков грозится разорвать их на части. Силред забирает у меня девочку, прижимая ее к своей груди. Из-за густого дыма в воздухе трудно дышать, но он укрывает и прячет нас. Девочка продолжает кричать и рыдать, и я слышу, как сил принимается напевать, наполняя воздух странной магией звука и успокаивая ее. Но дымное укрытие работает и против нас, потому что глаза жжет из-за обрушивающегося на нас странного дыма и пепла. Я вижу только тени, которые проносятся мимо, и когда мы поворачиваем за угол, нас замечает пара фуков — Я кричу, когда они оба бросаются на Ронока. Эти твари огромные, как племенные жеребцы, но из-за рептилоидных тел они больше похожи на странных лошадей-ящериц с вылетающими из оскаленной пасти и дымящихся ноздрей искрами. Ронок с голым торсом, ослабленный и все еще неуверенный насчет поведения своего зверя, без колебаний принимает их на себя». Моя пара, наделенная силой, встает перед обоими зверями и загораживает нас от опасности. Он наносит удар в грудь ногой первому чудовищу, отчего оно отлетает назад и падает на землю, оторопелая и еще более разъяренное, чем прежде. Но Ронак уже переходит ко второму фуку, хватает тварь за шею голыми руками и ломает ей позвоночник. Он проделывает все это за считанные секунды. Его глаза меняют цвет с золотого на черный и обратно. Мускулистое тело дрожит от адреналина и напряжения. Мы видим новые окружающие нас тени. Приближаются еще два чудовища в сопровождении полудюжины солдат Фейри. Солдаты движутся единым целым, настолько идеально, что это выглядит странно. Ронок вытягивается перед ними, становясь в десять раз страшнее. «Вперед!» — кричит он нам. С ребенком на руках Силред тянет меня в другую сторону. «Подожди!» — отчаянно кричу я, пытаясь вырваться из его хватки. «Он, конечно, не отпускает. Их слишком много, они убьют его!» «А если с тобой что-нибудь случится, это тоже убьет его!» — отвечает Силред. Оглянувшись, я вижу, что Ронок и Эверт отбиваются от налетевшей Орды, но у них нет оружия, и их значительно превосходят числом. Я знаю с абсолютной уверенностью, что если я оставлю их сейчас, они умрут, и я не позволю этому случиться».